Глава третья «Не думала, что ты приедешь не один», в голосе Чеховой звучало лёгкое удивление, но не похоже, чтобы она была возмущена или что-то вроде того. «По крайней мере, я не говорил, что приду без поддержки, так что в этом плане я был чист перед ней». «Мы теперь команда», веско заявила Марина. «Куда он, туда и я». А -а, вот оно как», в голосе Варвары прозвучало что-то странное, вроде насмешки «Марина». Но развивать эту тему ведьма не стала, вместо этого переключившись на текущие дела. «Ладно, я не против ее участия, но сразу обговорим одну вещь. Лидер тут я. Если я что-то говорю, вы выполняете, ясно? Если нет, лучше уходите. Это слишком важно, чтобы я еще больше рисковала». «Мне казалось, что тебе нужна моя помощь», — хмыкнул я, разведя руками. «Да, но это не значит, что я готова рисковать головой из-за сумасбродства некоторых. Это мое условие, полное подчинение». «Договорились?» — требовательно посмотрела на меня девушка. «Хорошо, действуем по-твоему, босс», — усмехнулся я, не став спорить с пробужденной. Она ответила мне слегка недовольным взглядом, но в итоге махнула рукой, и мы пошли за ней. Варвара позвала нас к третьему оборонительному блоку, на границе с ним и находилось крупное здание, со стороны больше похожее на огромный склад. Но беглого осмотра было достаточно, чтобы понять, это место не то, чем кажется на первый взгляд. Слишком много камер, слишком много огневых точек и охранных патрулей. Настоящая крепость, к которой ты ни за что не хочешь соваться, если не планируешь попасть в неприятности. Ты уверена, что там находится то, что ты ищешь. «Почти наверняка», — кивнула Варвара. «Хорошо, и как будем действовать?» — спросил я. «Это место хорошо укреплено. Попасть туда незамеченными почти нереально, если только ты не можешь сделать нас невидимыми», — саркастично улыбнулся я девушке. «К сожалению, не могу», — вздохнула она. «Жаль, было бы удобно. Но насчет проникновения не волнуйся. У меня все схвачено». «Схвачено? О чем?» В этот момент где-то с противоположной стороны от того места, где мы затаились, прогремел мощный взрыв. А еще через секунду загрохотали выстрелы, и где-то в той же стороне зазвучал приглушенный звук сирены. «Что за...» — охнула Марина, немало удивленная подобным развитием событий. «Я подготовилась», — с довольным видом сообщила Чехова. «На это ушли почти все мои деньги, но это того стоило». Один из самых отмороженных отрядов наемников на всю ближайшую округу в моем полном распоряжении на пару часов. Они атакуют склад, стянут на себя силы Рагнарока, а затем с шумом отступят. «Смотрю, ты хорошо постаралась», — хмыкнул я. «Почему-то мне казалось, что это я должен был выступать в качестве отвлекающего маневра. То, что в итоге эта роль мне не уготована, не могло не радовать. Тогда я не слишком понимаю, зачем тут я» твоя способность Стас, мне она нужна а вот теперь все понятно все не будем тратить время думаю они уже оттянули основные силы к другому концу склада сказав это чехова подошла к забору и высекая искры нарисовала пальцами на нем круг затем толкнула его и центральная часть бетонной плиты просто превратилась в пыль впечатляет хмыкнул я интересная замена целому ряду оборудования по работе с бетоном Ей бы во время строительства цены бы не было, а ведь пробужденные подобными вещами не занимаются. Главное, чтобы другие этого не заметили раньше времени. Мы втроем оказались внутри. Чехова шла впереди, мы с Мариной сразу за ней и чуть по бокам. Как и было предсказано, большая часть солдат была стянута для обороны другой части крупного складского комплекса, но расслабляться не стоит. Да и банальные патрули и случайность никто не отменял, Не хотелось бы все завалить только из-за того, что кто-то из охранников вдруг решил подышать воздухом или сигарету покурить. И вообще, кто-то может догадаться, что это отвлекающий маневр и вызвать подкрепление. Лучше рассчитывать из подобного варианта и ошибиться, чем надеяться на что-то другое. Несколько часов это сильно оптимистичные прогнозы. В лучшем случае у нас до прибытия подкрепления минут 20, а значит, надо действовать быстрее. Мы скрылись за какой-то небольшой одноэтажной постройкой, после чего Чехова собиралась перебежать к одной из дверей, ведущей в главный складской комплекс. Но Марина крайне бесцеремонно ухватила ее за шкирку и силой дернула назад. «Ты чего?» — возмутилась Чехова, которая чуть не упала на землю из-за таких неожиданных маневров, на что Марина ткнула пальцем чуть выше. «Тс!» Там находилась камера. «Просто так мы не пройдем», Даже если все отвлечены на беспорядки, далеко не факт, что за остальными камерами никто не смотрит, скорее наоборот. Поищем другой вход, предложил я, осмотревшись по сторонам. Нет времени, буркнула Варвара и поступила крайне опрометчиво. Меж ее пальцев заискрилась магия, после чего она выстрелила в камеру с густком энергии. Та взорвалась, не выдержав подобного грубого обращения. Они это заметят, покачал я головой. «Как будто я без тебя этого не знаю», — раздраженно огрызнулась Варвара. «Что-то не нравилось мне это проникновение. Оно было организовано словно в попыхах. Вроде и подготовка в лице поддержки отряда наемников имелась, а вроде и проникновение происходило совершенно нелепым и спонтанным образом. Похоже, что у Чеховой даже не было с собой не то что схемы расположения охранных систем, но даже карты. Все слишком сумбурно и рассчитано на удачу» удачу, которая пока непонятна на нашей или вообще стороне. А я-то рассчитывал увидеть тщательно спланированную операцию. И зачем я вообще в это влез? Дверь, разумеется, оказалась заперта, но Чехова просто выбила ее ногой. Как четырехзвездочный ранкер, она была крайне сильна физически, намного сильнее меня, даже несмотря на то, что упор в ее развитии сделан на разум, а не тело. Внутри было темно, но неподалеку обнаружился переключатель, который Чехова совершенно без каких-либо сомнений использовала. Загорелись лампы, освещая один огромный, казавшийся совершенно нормальным на первый взгляд склад. «Никого, просто отлично», — облегченно выдохнула Чехова. «А теперь вперед, помогите мне. Нам нужно найти ящик с номером 32716». Я бросил на нее хмурый взгляд, но подчинился. Тут было очень много ящиков, и на то, чтобы найти нужный понадобится время. Зато теперь я понимал, почему Чехова так легко отреагировала на Марину. Чем больше людей участвуют в поиске, тем лучше. Выстрелы стали стихать. Что-то все еще грохотало, но становилось очевидным, что схватка у склада постепенно заканчивается. Подозреваю, что Рагнарог уже отправил сюда подкрепление, с которым я точно не собирался иметь дело. «Нам надо уходить, Варвара», — сказал я. «Склад слишком большой, а времени слишком мало». «Нет, если мы уйдем, его перевезут!» Чуть ли не истерично выкрикнула она. «Да что мы вообще ищем?» «Ящик, я говорила! Не трать время на разговоры, Стас! Лучше смотри внимательно!» Время уходило, на склад кто-нибудь может заявиться с минуты на минуту. Странно, что до сих пор нас еще не обнаружили. И вот, наконец-то, Марина крикнула, что нашла искомая. Вместе с Варварой мы подбежали к ней и втроем кое-как смогли вытащить столь необходимый ведьме ящик. Сделать это оказалось на удивление трудно. По ощущениям, большой ящик весил добрую половину тонны, его сложно было ворочить даже пробужденному. «Надо удостовериться», сказала Чехова, вытащила из-за пояса нож и воткнула его в стык дерева. Выругавшись, я достал свой и стал ей помогать. Сподручнее было бы ломиком, но искать его у нас не было времени. Спустя десяток секунд мы со скрипом, но все же смогли вскрыть крышку, отбросили ее в сторону и обнаружили внутри. «Это еще что за хрень?» — удивленно заморгала Марина, уставившись на огромную каменную дверь со створками. И это была крайне жуткая дверь. Боковые косяки были сделаны в форме черепов, а сверху на изогнутой части были вычерчены уже знакомые мне символы, очень похожие на те что мне доводилось видеть раньше во время контакта с проклятыми предметами я протянул руку и осторожно коснулся каменной поверхности ощутив легкий электрический разряд прокатившийся по ней чехова тоже выглядела озадаченной, словно внутри оказалось совсем не то на что она рассчитывала это проклятый предмет сказал я можешь сказать что он делает с надеждой спросила варвара пока нет я отрицательно помотал головой а Чехова недовольно поджала губы. «Тогда придется забрать его с собой». «И как мы это сделаем?» — охнула Марина, видимо, вообразив, как мы будем эту глыбу тащить на своем горбу. «Для перевозки двери, даже если отбросить из расчета в бригаду грузчиков, нужен подходящий транспорт, и мы точно не сможем перевозить ее на машине моей школьной подруги. Да и у самой Чеховой был спорткар, никак не подходящий для подобных целей». «Я помещу его в пространственный карман», — решительно произнесла девушка. «У тебя хватит места?» — слегка удивился я. «Он слишком тяжелый, чтобы поместить его в ячейку. Я могу их сливать, со штрафом, конечно, но дайте мне секунду в общем». Чехова протянула руку к двери, коснулась ее пальцем, а затем странная каменная дверь попросту исчезла, не оставив после себя ни следа. «А теперь уходим», — скомандовала Чехова. Но, как оказалось, мы пробыли тут дольше, чем должны были. У самого выхода со склада появился вооруженный винтовкой охранник, причем винтовка, судя по внешнему виду, была модифицированной для того, чтобы останавливать твари бездны, так что и пробужденному будет не очень радостно получить пулю из такого оружия. Завидев нас, он вскинул оружие, но первый выстрел ему сделать не дала Чехова. Мужчину тут же ударило несколько ослепительных магических снарядов, заставивших того рухнуть в припадке на пол. «Очнется через пару часов», — коротко бросила она, когда он перестал дергаться. Убийство людей в план не входило, и я порадовался такому решению. На улице мы столкнулись еще с одним, что бежал на шум. Ему я врезал кулаком в лицо, прежде чем тот успел что-то предпринять. Еще двоих, что внезапно появились из-за угла, нейтрализовало Чехова той же способностью. Правда, в этот раз они столкнулись лбами. Наконец мы выскочили через ту же дуру, через какую попали сюда. С противоположной стороны грохота выстрелов уже было почти не слышно, зато можно было заметить вертолеты. «Нас могут заметить», — сказал я, указав на это примечательные обстоятельства. «Не волнуйся об этом», — ответила Варвара, улыбнувшись. «Слишком уж она, на мой взгляд, расслабилась, хотя мы еще не покинули округу, чтобы говорить о подобном наверняка. Самое сложное мы миновали». Как только мы сели по машинам, Чехова воспользовалась магией и скрыла сверху наш транспорт чем-то вроде полога невидимости. Вблизи он не выдерживал никакой критики, но с вертолета вряд ли кто-нибудь заметил бы, особенно если не присматриваться. Спорткар Чехова ехал впереди, машина Марина следом. Моя школьная подруга при этом выглядела довольно бодрой и веселой. Кажется, наше маленькое приключение ей пришлось по вкусу. Да и я, несмотря на все, воспринимал это как нечто вроде шалости. Шалости, за которые нас не смогли поймать. И все же у меня было стойкое ощущение, что Чехова меня вновь провела. Она обещала проклятые предметы, а в итоге получили только один, с которым еще непонятно, что придется делать. Мы, следуя за машиной пробужденной, сначала выехали за город, после чего проехали еще километров пятьдесят, пока не оказались у подъезда к роскошному особняку с высоким забором. Марина при виде его удивленно присвистнула. «Домик не из дешевых, и это мягко сказано. Тут только один гараж машин на десять, что уже говорит многое о достатке». «Добро пожаловать в мой скромный домик», — улыбнулась Варвара, когда мы припарковались и вышли из машин. «Можете чувствовать себя как дома». «А ты еще жаловался на недостаток денег», — укорил я ее. «Если это недостаток, то что было у девушки при больших финансах на руках?» «Вот уж не думала, что ты такой мелочный, Стас», ответила она тем же, пренебрежительно фыркнув. «На самом деле этот дом все, что у меня осталось, мой главный актив. Я уже была вынуждена распродать всю мою коллекцию авто, но тебя же это не слишком беспокоит, да?» Я почувствовал легкий укол совести, совсем легкий, который очень легко проигнорировать. Дом оказался просторным и довольно уютным, хоть и бросалось в глаза, что тут давненько никто не убирался. И для одной лишь Чеховой он явно был слишком большим, под два десятка комнат, пять спален только на втором этаже и еще две на первом, гардероб, прачечная, бассейн, личный кинотеатр. Чтоб я так жил, хмыкнул я, рассматривая всю эту роскошь и не уставая поражаться тому, как вообще в подобном доме можно жить». «Можете остаться у меня на какое-то время, если хотите», — предложила Варвара. «Тут много места, а мне пригодилась бы пара дополнительных и, главное, надежных рук». «Для надежных рук нужно доверие, Варвара, а к тебе его нет», — покачал я головой, не согласившись на ее бесспорно заманчивое предложение. «Что это вообще была за вылазка? Ты сказала, что мы найдем сведения о том, что случилось с проклятой коллекцией и, возможно, проклятые предметы». Но мы нашли ту странную жуткую дверь, да и только. Я действительно думала, что мы найдем там то, о чем говорила. Судя по тому, что я выяснила с помощью своих контактов, в этом контейнере должно было содержаться что-то очень важное для Рагнарока, но при этом то, что они считали безопасным для перевозки обычными людьми. Я не понимаю. Вместо ответа Чехова сдвинула журнальный столик и кресло из зала, после чего воспользовалась пространственным карманом, и извлекла трофея, поставив его посреди комнаты. От этой штуки так и веяло чем-то зловещим, чем-то нехорошим. Думаю, это что-то вроде двери в хранилище. Закрытое хранилище проклятых предметов Рагнарока, пояснила ведьма после подобных манипуляций. Ее рука слегка дрожала, что явственно говорила о том, что подобные фокусы даже ей довольно тяжело даются. Но войти туда может лишь обладатель ключа. Проклятие защищает эту дверь от любого воздействия, создавая идеальную защиту. Да, Стас, я не сообщила тебе деталей, но и не соврала. Твоя сила, возможно, сумеет рассеять проклятие и даст возможность попасть внутрь. Мы ограбим рагнарог, а они даже очухаться не успеют. Я же вроде говорил, что все это попахивает безумной авантюрой.